Происшествие с козами. Я сидела очень близко к одному из ресторанов и вскоре отвлеклась на беседы обедающих посетителей, ручей, бормочущие на разных языках, перекрывавших друг друга. Я расслышала два пожилых голоса и тут же узнала пару из самолета. Это они изучали путеводитель по тропам Ибицы. Они ели тушеную рыбу возле аквариума с омарами планировали вечерний поход к соседнему римскому поселению. Старушка читала путеводитель. И хотя они не обращались друг к другу по имени, я знала, как их зовут. Это были Олив и Майкл из деревни в Коцволдсе. Они жили вместе с молодости и Олив старалась не думать о результатах биопсии, которые ждали Майкла по возвращении домой. Майкл тоже старался о них не думать, но у него было плохое предчувствие, Поэтому он пытался держаться, и я чувствовала его усталость. Я видела их любовь. Она была цвета жжённого апельсина, закатного солнца, тёплого и прекрасного, садившегося за горизонт. «Может, я это всё себе придумала?» — возникла у меня мысль. «Да. Может, я это всё вообразила? Но если это лишь воображение, почему мне удаётся предсказывать? Так же, как машины каждую следующую фразу, когда подойдет официант. Я вижу официанта прежде, чем обернулась к нему. Если это мое воображение, весь мир оказывается придуманным. Это новое чувство, по правде, очень пугало. Я попыталась снова сосредоточиться на море, но услышала выстрел. Очень слабый и далекий, и никто больше его не заметил. У меня желудок сжался. Я увидела катер с катамаранами, всего лишь белую точку вдалеке возле скалы Сведра. Но я увидела его отчетливее. Я видела его так же чётко, как если бы он качался на волнах прямо у берега. Это было маленькое судно с надписью «Восьмое чудо» на борту. Я вспомнила билборд у дороги возле дома. Отель «Восьмое чудо» в Калальонге в милях отсюда. На палубе стоял человек. Невооружённым глазом разглядеть его было почти невозможно. Всё равно, что увидеть отдельный волосок на чьей-то голове вдалеке. Но я видела его, не видя. Так же, как мы видим воспоминания. Это было воспоминание о том, что происходило в настоящем и не со мной. Он щурился на ярком солнце, глядя в прицел винтовки на козла, который стоял у крутого обрыва, известковой скалы той самой загадочной Эсведры. Козёл был иного окраса, чем Нострадамус. Коричнево-белый, а не чёрно-белый, и рога у него были поменьше. Человек видел в телескопический прицел, что козёл смотрит прямо на катер. Животное только что видело, как погибла его товарка, и понимало, что происходит. Человека звали Николау. Он был очень расстроен. Он гадал, как к этому отнесётся его девушка. Не то, чтобы он собирался ей об этом рассказывать. В конце концов, ему был дан строжайший приказ никому об этом не сообщать. Николау читал где-то в интернете, что козы — очень умные животные, способные узнавать человеческие лица и различать их выражения. Он надеялся, что находится достаточно далеко, и его лица не видно. Он не хотел стрелять, но работодатель хорошо заплатил и действия были санкционированы местным правительством. Они должны были очистить скалу от животных. Неясно зачем, начальник ему этого не объяснил. Очевидно, ради строительства, хотя как можно построить гостиницу на такой крутой скале, он тоже не понимал. И вот, ощутив на плече руку своего напарника Уга, он знал, что сейчас делает. И я тоже, как ни странно, сидя одна на переполненном пляже, знала, что он собирается сделать. И по какой-то причине я не могла этого допустить, потому что, зная о его чувствах, я также знала, что чувствует козёл. Он горюет о своей подруге. Это было похоже на пульсирующую тьму. Я закрыла глаза, будто готовясь загадать желание. И тут же оказалась в голове Николау. И я не только видела всё, я управляла им. Он задержал дыхание, положил палец на курок. Пытался нажать на него, но не смог. Он подумал, что-то не так с винтовкой. Проверил, не стоит ли предохранитель, но нет. Попробовал снова и на этот раз понял, что дело не в оружии. Другой человек, Уго, смеялся над ним. Он спрашивал, в чем проблема. Уго покачал головой и взял винтовку. И это оказалось сложнее. Я не смогла залезть к нему в голову. Он был как закрытая дверь. «Не делай этого», — сказала я ему голосом его совести. «Не жми на курок. Сохрани козлу жизнь». Он моргал и моргал, отмахиваясь от меня, выгоняя меня из своей головы, смущенной тем, что внезапно испытывает какие-то трудности. Но я отвлеклась. Возле меня заплакал малыш, потому что сестренка пнула его замок из песка. И тут раздался выстрел. И даже если бы я обладала лучшим зрением в мире, я не могла бы это увидеть, потому что всё случилось на другой стороне Сведры. И всё же я это видела отчётливее в своей голове, чем этот пляж и разрушенный замок. Козёл упал с утёса, быстро и тяжело. Ещё дважды ударился о камень, прежде чем исчезнуть в море. И я снова почувствовала, как сжался мой желудок. ауга В запоздалом раскаянии лишь задержал взгляд на поверхности воды.